Глава 44. Этого не хватит надолго, сжимая в объятиях маленькую хрупкую женщину, хрипло говорит Риас. Она поднимает голову и улыбается сквозь слёзы. "Ты о моих чувствах, которые получил, или о лекарстве?" "О том и другом", зарываяся лицом в светлые волосы, шепчет он. "Что касается укола, его действие не продлится более получаса, а вторая доза может тебя убить". Поэтому надо поспешить покинуть Эридис и вернуться на Тэтиан как можно скорее. О моих эмоций, крепко прижимаясь ко мне, мурлычит она. Когда э нужна вторая доза. Всегда выдыхает он, понимая, что с этого мгновения не сможет прожить без этой женщины и минуты. Мне всегда будет мало. Ты же знаешь, что я не способен. Обрывает себя, оставив при себе недосказанное: жить как нормальный человек. Она неохотно отстраняется. Мирея осторожно обхватывает личика Джен и всматривается в нежную синь её глаз, будто пытается увидеть там ответ, словно надеется насытиться влагой изсушённой жаждой путник. "Ничего", мягко улыбается она и накрывает его ладони своими узкими и прохладными. "У меня хватит на двоих". "Чего?" жадно подаётся он к ней. Его рациональный ум подсказывает, что этой удивительной женщине не за чем оставаться рядом с Кардом. Раньше он мог удержать её, обещая защиту близким. Но Ранели поздно этот предлог исчерпает себя. И тогда она уйдёт, а Рея снова погрузится в холодное безразличие, так похожее на смерть любви, моровее и с трудом произносит она. Пальцы Дженны подрагивают, будто тетянка вот-вот вырвется и отступит от него. Но вместо этого она сжимает его руки и жарко добавляет: "Моей любви её хватит на нас обоих". У груди мужчины что-то болезненно сжимается, будто некто хватает его за сердце. Дыхание прерывается, а перед глазами будто пелена плывет. Тихо ахнув, Дженна тянется к его лицу и проводит по щеке. Подносит к глазам влажные пальцы и удивляется. Это слёзы. Снова смотрит на него и улыбается так счастливо, что от волн её эмоций Риа содрогается в дрожь. Этот миг он не забудет никогда. Их будто кружит огненный вихрь, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Сердце бьётся сильнее, и набат отдаваться в ушах. В этом мгновении он и его женщина словно становятся одним целым. Илин уже не может поклясться, что впитывает её чувства. Кажется, что они его собственные. Нет, их общие. Я говорить неуверенно. Счастлив. Мы. По щекам Дженны текут крупные прозрачные капли. Могубы женщины подрагивают в улыбке. Мы счастливы. В саркофагах её хрупкое тело в объятиях Эрис думает, что вот-вот взорвётся. Наполняющее его тепло обжигает нервы, грозит вырваться и разнести одну из станций на мелкие клочки. И он был бы согласен на смерть, которая погубит счастье Эридиса. и принесёт свободу Риссору, если бы не она. Карт никогда не сделает ничего, что может навредить его женщине. Пора уходить, глухо напоминает он. Нет, неожиданно решительно заявляет Дженна. Она отстраняется и серьёзно взглянув на Элину требует: Отведи меня к главнокомандующему. Нет, качает он головой. Нам нужно вернуться в убежище. Мои карды не смогут долго удерживать тренов. А я поклялся защитить твоих родных. Вот поэтому. Нажимает она и глаза её наполняются азартным блеском. Мне необходимо поговорить с самым главным на её ирисе. Сейчас, пока у меня есть время, пока оно есть у всех нас. Не могу, глухо отвечает Рис и подхватывает её на руки. Всё потеряет смысл, если ты погибнешь. Рис Она обнимает его за шею, и мужчина наполняет обжигающая волна благодарности и нестерпимого единения. Пожалуйста, я не погибну, ведь ты рядом. Ты защитишь меня. Зачем тебе видеть главнокомандующего? Не в силах сделать и шага без её одобрения рычит он. Я должна сказать ему кое-что важное. Резко колебаться. Часть его рвётся к Таису, пока его не обнаружили. Увести эту хрупкую женщину из этого опасного места. спрятать её в убежище, а там посмотрим. Но другая его половина требует делать так, как она просит, даже если это подвергнет опасности их жизни. Даже если ему потребуется умереть, чтобы выполнить её желание. Карты возродившийся человек в нём сражаются насмерть, и победу одерживает она, Дженна. Хорошо. Седриэс осторожно ставит женщину на ноги. Держи за мной и не отставай ни на шаг. Она серьёзно кивает. Такая маленькая и беззащитная, но отчаянно смелая. В груди будто проворачивают воткнутый меч. Илин добавляет сквозь зубы: Если тебя ранят, страдать будем мы оба. Помни об этом и береги себя. А если со мной что-то случится, Бени, с тобой ничего не случится, уверенно отвечает она. Ты непобедим, мой Запинается и, сморгнув слёзы, открыто улыбается. Мой особенный человек. В этот момент Рис понимает, что сделает для этой женщины всё, на что способен, и намного больше этого. Если надо перевернёт иридис и уничтожит каждого, на кого она укажет. Мир сузился до одной яркой звезды Дженна. Отцепив от пояса оружие, Рис сжимает его в руке и шепчет: "Время пошло. Она хочет поговорить с главнокомандующим". Елен предоставит этой анкете возможность, а затем увезёт со станции туда, где до его женщины никто не дотянется, не тронут, не отожмут. Куть до командного отсека позади. Лиштают за спиной панические крики и утекают реки крови. Вчерашние хозяева восстановятся врагами. Каждый, кто угрожает его за везде будет уничтожен. Не обращая внимания на раны, Елен идёт вперёд, чтобы выполнить желание Джена. Но у самого входа в рубку Понина такая цена от Кардов